Глава 44. Триггер — это рыба. Ее еще называют титаном. Крайне агрессивна в то время, когда охраняет свою кладку. Лучше держаться подальше. Вообще всегда лучше держаться подальше от любых триггеров. Лично мне раньше казалось, что у меня таковых нет. Я жила свою счастливую жизнь, жила бы, наверное, и дальше, если бы не визит Викуси в мою клинику. Кто знает. Жила бы до момента, пока супруг не поставил меня перед фактом развода. Смотрю в иллюминатор. Как же это красиво! Лазурный океан, острова, как жемчужины, окруженные бирюзой. Вздыхаю и тут же слышу томный шепот Демида, склонившего голову ко мне. Прилетим сюда еще раз, когда все стаканится. Поднимаю голову, смотрю в его глаза, усмехаясь. Наивный. Он верит в то, что когда-нибудь наступит время, когда все устаканится. Я молчу, но он как будто считывает мои мысли. Да, Янина, да. Просто поверь, очень скоро все будет хорошо. Я бы поверила, если бы все было так просто. А может, может реально все просто? Просто. К чему сложности? Взять и прилететь сюда с ним после развода, а может и до. «Мне ведь не нужно больше поддерживать реноме счастливого семейства Яхонтовых». «Еще шампанского?» «Он берет бутылку из ведерка со льдом, принесенного стюардессы». «Да». «А дочери твоей, я так понимаю, уже можно?» «Она же совершеннолетняя». Юдвига сидит на противоположной стороне, в наушниках, смотрит какой-то фильм, ну или делает вид. Нас демонстративно игнорируют. «Предложи». «Девочке будет приятно», — говорю, глядя Демиду в глаза. «У меня дочь Лиза, такого же возраста. Напоминаю, усмехается он мрачновато. И я помню, если что, у меня муж завел роман с женой сына, который младше его на двадцать шесть лет, так что меня теперь трудно удивить». «Я все-таки постараюсь», — широко раздвигает губы, ослепляя меня своей голливудской улыбкой. «Удивить», — подмигивает наливает шампанское в бокал, перекладывает на маленькую тарелочку клубнику, нарезанное манго, ананас и шоколад, встает. Вижу, как дочь немного краснеет, вынимает наушники, они о чем-то говорят, чокаются. Прелесть какая. Если сейчас он начнет ее клубникой кормить, я его убью. Разумеется, он этого не делает. Ростовский не самоубийца. Вообще, если уж быть предельно честной с самой собой, ну, почти предельно. «Демид — почти идеальный мужик». «Да, именно так. Почти и почти. Почти предельно честный, потому что у меня сейчас ощущение, что больше всего мы врём сами себе. Не нам кто-то врёт. Мы сами себя постоянно обманываем, и в мелочах, и по-крупному». Обманываем, общаясь с неприятными нам людьми, делаем комплименты, улыбаясь, обманываем, говоря про погоду, жалуясь на жару, когда все вокруг жалуются, а нам стыдно пойти против всех, обманываем, когда сплетничаем о ком-то, Мы любим сплетни, но поговорить-то о чем-то надо, обманываем свое тело, то диетой, то обжорством занимаясь. Обманываем возраст, пытаясь молодиться, хотя в моем случае, кто бы говорил, я на этом карьеру построила и деньги делаю, на иллюзии молодости и красоты. Но больше всего мы обманываем чувства, придумываем любовь, уговариваем себя, что она есть, верим в нее. Ведь если мне сейчас сесть перед зеркалом полностью ногой, ничем не прикрытой, и сказать себе такую же голую обнаженную правду, я о себе много нового узнаю. О себе и о своей жизни, о своих чувствах. Любила ли я мужа? Почему я решила пойти войной на вражеский лагерь? Почему не выступила с мирным соглашением? Уверена, если бы я Ивана любила, именно любила, все было бы иначе. Я просто не смогла бы сделать то, что сделала. Я просто умерла бы прямо там, в кабинете косметолога, не выпуская из руки манипулу с насадкой для глубокого бикини. Я бы страдала. Я бы все отдала, только бы он был рядом, если бы любила. Или отпустила бы с миром, лишь бы любимый был счастлив. Все по-другому было бы, однозначно. Я не любила Ивана, и уже довольно давно, как и он меня. Жили, потому что так было удобно, и ему, и мне. Дом, дети, быт. Это объединяет. Вообще ничто так не цементирует брак, как ипотека и совместно нажитое. Как подумаешь, что все это делить? Как сказала моя подруга Раиса, который тоже изменил муж, большинство женщин за, то есть женщин, которые уже с мозгами узнав про измену мужа, сказали бы, да, и что тут такого? Что за трагедия? У мужика седина в бороду без ребро, перебесится и будет как шелковый. Изменил. «Мироместинчиком прополощи и ложись на любимый диван с любимой газеткой. Тем более, что скоро хоккей, а тебе еще и пивка налью, чтобы сидел тихо и не отсвечивал». От таких жен и не уходят, наверное. «Да, у нас с Иваном другая история. Но в нашем случае меня возмутило больше не то, что он в принципе изменил, а с кем изменил. Как он мог делать это с женой сына? Вот это для меня мерзость». Даже не две постоянных любовницы. Даже не то, что гулял на протяжении многих лет. Я же не знала. Жила в счастливом неведении. Кручу в голове мысли, даже не понимая, как засыпая. Прихожу в себя. Понимаю, что лежу на кровати. Димит говорил, что тут есть кровать. Получается, я уснула, а он меня сюда принес? А сам он где? Не успеваю подумать, как от входа отделяется темная тень. Демит садится рядом, кладет руку мне на голову, слегка поглаживая. «Еще долго?» «Пару часов. Отдыхай. А ты?» «Я там поработал. Дочь твоя тоже спит. Разложил ей кресло. Она поела. Ты голодная?» «Заглядываю внутрь себя. Не понимаю, хочу я есть или нет». Ростовский мягко опускается рядом, вытягивается. «Боже, как хорошо! Сидел неудобно, скрючился весь». Хотя кресло тут комфортное. Мне хочется его коснуться. Позволяю себе. Щетина, кожа сухая. Ему бы походить ко мне на процедуры. Не надейся, не затащишь меня на свои уколы. А надо бы. Будешь молодой и красивой. А сейчас я какой? Заминка, пауза. Его ладонь ложится на мою, накрывая. Уставший. Есть немного. Не бойся, я тут не буду приставать. А где будешь? Дома. Вот так просто. Дома! Он что, собирается вести меня? В вашей квартире был обыск. Я даже не представляю, в каком она состоянии. Тебе сейчас не нужен стресс. А, едвига? Как раз познакомиться с моей Лизой. Может, подружиться, кто знает. Станут сестрами. Тимит, ты еще не поняла, яхонтовая моя. Все серьезно. Из этого бизнес-джета я поведу тебя в ЗАГС. Или ты меня к прокурору? Нет доверия к прокурорам. А к ЗАГСу? И к ЗАГСу тоже. Ну, остается просить Божьей помощи. Это как? Обвенчаться. Почему-то эта его фраза вызывает улыбку и тепло. Пусть это и ложь, конечно. Ростовский, у меня встречное предложение. Внимательно подмигивает. Кто так говорил? Я не помню. Кто-то в кино. Я тоже не помню. Что-то из сериалов про ментов, кажется. Так что за предложение? Предложение? А, в общем, предлагаю гостевой брак. Сама не знаю, как я это выпалила. Почему вдруг брак? Я хотела сказать, что начнем ходить на свидания, узнавать друг друга. Бред, конечно. Потому что в библейском смысле мы познали друг друга уже не раз. Очень хорошо все поняли. Может, поэтому сразу брак? хоть и гостевой. Согласен, только ты будешь у меня в гостях. Постоянно. Говорит и ловит мои губы, затягивая в ураганную воронку поцелуя. Примечание автора. Из этого бизнес-джета я поведу тебя в ЗАГС или ты меня к прокурору. Чуть измененная крылатая фраза из кинофильма «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика».